Глава двенадцатая. На сей раз Марианна отправилась на поиски мистера Бакстера в общее помещение для слуг. Нет, она не искала его целенаправленно, но ничего не имела против, чтобы увидеть. Накануне, после инцидента, за который ей было стыдно, он проявил благородство и никому ничего не сказал. И она была ему за это благодарна. Ее, несомненно, вышвырнули бы вон, узная Эдди Копперпот о том, Что служанка шастает по чужим комнатам, тем более по комнатам мужчин, и что-то вынюхивает. Никаких оправданий её поведению нет, и Марианна это знала, как и мистер Бакстер. Это всё ещё не значило, что она поверила в благонадёжность нового камердинера. Но теперь она лишилась морального права относиться к нему свысока, поскольку несколько не рассеяла его подозрения. Когда они искали в кладовой нитки, Мистер Бакстер спросил, куда ещё сый её акцент, и Марианна откровенно запаниковала. Ей понадобились недюжинные актёрские способности, чтобы убедить его в том, что она понятия не имеет о чём это вон. Мистер Бакстер почему-то заставлял её нервничать. В его присутствии ей было трудно сохранять самообладание. Больше нет смысла отрицать, что её тянет к нему. А почему нет? Он невероятно хорош собой, как ожившая статуя римского божества. Когда мистер Бакстер взглянул на неё своими голубыми глазами и сказал, что будет рад увидеть её в своей спальне, Марианну бросило в жар. Да, разумеется, слова были совершенно непристойными, но, если честно, она ничего не имела бы против. Но, конечно, она не сделает этого. Нет, никогда, ни за что. Только вот беда. Накануне ночью Марианна очень долго не могла уснуть после того, как представила себе, что будет. Если явиться к нему в спальню по той самой причине, которую имел в виду он. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони и мысленно выругалась. Проклятье. Стоит подумать о нём сразу бросает в жар. Пережив величайшее унижение, когда её застали на месте преступления, она решила сменить тактику. Открыто выказывать подозрительность и нарочито хлопать ресницами, пытаясь его очаровать, она больше не станет. Она будет кокетничать. Если, конечно, девушка, выросшая с двумя братьями, способна на это. Судя по взглядам, которые на неё украдкой бросали лакеи, она была достаточно привлекательной. А пару раз кто-то даже назвал её прелестной. Марианна сомневалась, что сможет заинтересовать такого красавчика, как Бакстер. Но что-то же ему явно нравилось в ней. Значит, она попытается сражаться с ним тем же оружием. Будет флиртовать. Войдя в помещение для слуг, она сразу увидела его. Мистер Бакстер стоял, прислонившись плечом к дверному косяку в столовой для слуг. Марианна уже успела заметить, что, будто бы ненароком, он всегда занимает стратегически важные места, откуда удобно вести наблюдение. Впрочем, это не важно. Сегодня она искала его и нашла. «Мисс Нотли, добрый вечер», — вежливо поклонился Белл. Марианна воспользовалась возможностью и не могла и окинула его с ног до головы внимательным взглядом. Он выглядел, как обычно, безупречно, в обтягивающих бёдра бриджах, чёрных сапогах и белой рубашке. Но сегодня на нём был галстук, придававший ему более официальный вид. Только когда Белл шевельнулся и рубашка натянулась на его мускулистом животе, у Марианы пересохла во рту, но она поспешила отвести взгляд и сделала реверанс. «Добрый вечер, мистер Бакстер». Его улыбка расплавила все её внутренности. Ну зачем, скажите на милость, мужчине такая внешность? Это несправедливо. Бэлд ступил от дверного косяка и выпрямился. Коперпоты вот были всем семейством на пикнике у озера. Я собирался поиграть в карты, например, разложить посьянс. Но вполне можно и в 21. Вы как? Марианна растерянно заморгала. Вы предлагаете мне сыграть в карты? Бил несколько секунд молчал, потом заметил: "Ну да? А я что, неясно выразился? Мне очень жаль. Попробую иначе. Мисс Нотли, не хотите ли вы составить мне компанию и сыграть в карты?" Марианна огляделась. Рядом никого не было. Несколько слок сидели за обеденным столом и вели какую-то шумную дискуссию о политике. Дверь в каморку миссис Котсвольд была закрыта. Марианна нерешительно взглянула на Бакстера. Как правило, Если у неё было свободное время, она чинила одежду или придирчиво наводила порядок в спальнях, а на другие занятия тратила время очень редко, но почему бы и нет? Вероятно, ей понравится. И потом появится возможность узнать об этом таинственном человеке побольше. Думаю, что да, решилась она наконец, улыбнувшись. Вы не пожалеете, заверил её Бэл. Теперь Марианна рассмеялась вполне искренне. Очень на это надеюсь, поскольку не привыкла тратить время на развлечения. Теперь рассмеялся Бэл и заметил, как я уже говорил, вам надо чаще улыбаться и больше смеяться. У вас удивительно приятный звонкий смех. Марианна слегка смущённо заморгала, но поскольку решила кокетничать и флиртовать, то постаралась придать своему лицу такое же выражение. Как у леди Вильгельмины, когда та под руководством матери училась, глядя в зеркало, смотреть на кавалера во время беседы. Я думала, вы сказали мне это из любезности, чтобы очаровать. Брови Бэлв взлетели на лоб. Я? Очаровать вас? Да, и не сомневайся, что это так, сказала Марианна, пока они шли по коридору. Бэлв вздохнул. Думаю, я должен расценить это как комплимент. Они подошли к ладувке. Он открыл дверь и пропустил Марианну вперёд. В комнатушке всё так же остро пахло специями и пряностями. И она села на один из двух стульев, стоявших у стола в центре. Бэл достал из внутреннего кармана колоду карт. Забавно. Она не видела карт, когда накануне вечером заходила в его комнату. Вероятно, там есть тайник, или он носит их с собой. Когда он начал тасовать карты, они так мелькали в его ловких руках, что казались живыми. Глаза Марианны стали круглыми. Вы явно опытный игрок, продолжая тасовать карты, был слегка наклонил голову, а вы весьма проницательны, если заметили это, мисс Нотли. Где вы этому научились? спросила Марианна. Не всё сразу. Чтобы получше познакомиться, вот что я предлагаю. После каждой партии выигрывший будет задавать проигравшему вопрос, и тот должен честно ответить. Марианна задумалась. С одной стороны, Это может оказаться опасным, особенно если мистер Бакстер так же хорошо играет в карты, как их тасует, а с другой — она тоже не новичок, о чём он не знает. В конце концов, любопытство взяло верх. У неё накопилось множество вопросов к этому необычному коммердинеру, и она рассчитывала выиграть и их задать. «Хорошо, мистер Бакстер, я принимаю ваш вызов», — решительно кивнула Марианна. Продолжая тасовать карты, он предложил — Если вы не против, называйте меня Николасом. Ведь вы уже побывали в моей спальне, а значит, нас можно считать хорошими знакомыми. Он весело подмигнул и улыбнулся. А Марианну опять бросило в жар, но она сумела взять себя в руки и спокойно ответила: "Полагаю, и вы можете называть меня по имени, только не в присутствии других слуг и не дай бог хозяев". "Можешь не сомневаться, Марианна". Бэл быстро разделил колоду на две части. И перевернул верхнюю карту из своей стопки. Марианна сделала то же самое, потом каждый перевернул ещё по две карты. "Я выиграл", объявил Бэл, поскольку следующая его карта оказалась королём. Марианна поёрзала на стуле. Чёрт возьми. Он играет лучше, чем она полагала. Придёт ответить на его вопрос. Остаётся надеяться, что он не будет коверзным, и она сможет ответить честно. "Хорошо, Николас", кивнула Марианна. Задавай свой вопрос. Он собрал карты и принялся тасовать. Зачем ты пришла в мою спальню? Что надеялась найти? Марианна склонила голову к плечу и улыбнулась. Это два вопроса, а ты выиграл только одну партию. Значит, всего один вопрос по правилам. Его губы дрогнули, но она не поняла, в улыбке или досадливой гримасе. Карты опять замелькали в его руках. Хорошо, спрашивай, иначе Что ты надеялась найти в моей спальне? Марианна вздёрнула подбородок и спокойно встретила его взгляд. Честно говоря, не знаю. Что-нибудь подозрительное, вроде сожжённого письма. Бэл засмеялся. Что тебя удивило? Ты никогда не сжигала писем? Зачем? Марианна пожала плечами и открыла первую карту. И опять выиграл он. Марианна вздохнула. Хорошо, спрашивай. Почему ты оставила леди Кортни и перешла к оперпотам. Её глаза сначала одивлённо округлились, потом превратились в узкие щелочки. "Откуда ты?" Он подвинул к ней колоду. "Не надо нарушать правила. Вопросы привилегия победителя". Марианна взяла карты с надеждой на этот раз выиграть, и ей это удалось. Бэл присвистнул. "Вижу руку мастера". Она собрала карты, лихорадочно соображая, что спросить в первую очередь. Это брат научил. «Он превосходно играл». Белл прищурился. «Ты говоришь, играл? Он что, умер?» Марианна тряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. «По-моему, сейчас моя очередь задавать вопрос, Николас». «Ах, да». «Спрашивай. Откуда тебе известно про леди Кортни?» Он пожал плечами. «Узнал от кого-то и слуг, сплетни и всё такое». Следующий кон опять выиграл он, и Марианна вздохнула в ожидании вопроса. Ты говорила о брате. У тебя есть семья? Была? Родители умерли? У меня остался только старший брат Дэвид. Тот самый, что играет в карты? уточнил Бэлс с улыбкой. А это второй вопрос. Луково улыбнулась Марианна и уселась удобнее. Он опять выиграл, но, к её немалому удивлению, повторять вопрос о Дэвиде не стал. Ты так и не сказала мне вчера, какой была в детстве. Марианна закатила глаза, однако невольно улыбнулась. «Понятия не имею, зачем тебе это знать, но если настаиваешь...» Я всегда была очень любопытной и любительницей приключений. Везде совала свой нос, не отставала от братьев. Они научили меня драться, лазить по деревьям, вязать узлы и стрелять из ружья. «Да», — присвистнул Белл, — «почему-то это меня не удивляет. Ты уже показала, что умеешь играть в карты». И она сразу выиграла. «Да, всему научили меня они» сказала Марианна и довольно рассмеялась. Значит, сестёр у тебя нет? Нет. Нас было всего трое, и не думай, что я не заметила твой в неочередной вопрос. Значит, я должен тебе два ответа, спокойно согласился Бэл. Марианна положила карты на стол и спросила: "Почему ты интересуешься моим детством?" Бэл помолчал, глядя на свои карты, потом ответил: "Обычно характер человека формируется в детстве. Я надеялся узнать Почему ты так подозрительно? Марианна забарабанила пальцами по столу. Ну, если так, расскажи, каким было твоё детство. Улыбка тут же исчезла с лица Белла. Оно стало совершенно бесстрастным. Моё детство очень быстро закончилось, поэтому я мало что помню. Марианна поняла, что это и есть ответ на вопрос. Больше он ничего не скажет. Лёгкость и веселье вмиг покинули комнату. Надеясь вернуть прекрасную атмосферу, Она принялась тасовать карты, и они, словно бабочки, запархали в её руках. Бэлл с улыбкой наблюдая за ней, заметил: "Брат научил тебя и этому?" "Разумеется", без ложной скромности ответила она, и следующий кон проиграла. "Ладно. Какой следующий вопрос?" "О чём ты мечтаешь?" Её глаза в одночасье погасли. "Мечтаю? А кто сказал, что у меня есть мечта?" попыталась она всё свести к шутке. Но не получилось. Да ладно, Марианна. Мечта есть у каждого. Она поёрзала на стуле и по непонятной причине ей захотелось сказать ему правду. Несколько секунд она обдумывала, стоит ли, и наконец решилась. Я мечтала о семье, детях. Но всё изменилось, когда убили моего брата.